Дружно пошли к острову, воры дрогнули. «Вы, ай!» — загремел Степан к своим. «Который побежит первым своими руками голову снесу. Бежать некуда, бейся до конца. Алёшка, стань со своими им в затылок!» На солнечном берегу шла суета черкассов около своих пушек. И вот снова закутались они белым дымом, снова вздрогнули берега Тихого Дона, и снова черные ядра запрыгали промежду голодьбы. Среди перекатной стрельбы пищали и мушкетов, черкассы дружно и упорно шли на вал. Местами началась уже рукопашная. И вдруг все дрогнуло. Алёшка со своими бросился к челнам. Степан в но было поздно. алёшка был уже в челнах, а черкассы ворвались уже за вал. В дикой ярости Степан швырнул озимь свою саблю. «Эх, зря мы конницу-то не разделили по обоим берегам!» С досадой сказал кто-то из старшин сзади корнилы. «Уйдут те сволоча!» «А тебе что, удержать их охота?» — бросил назад косой взгляд Корнила. «Уйдут, и с дорога. Мы свое дело сделали, а воеводы пусть делают свое. Круши, ребята!» — громко крикнул он, — и ясыря не брать. Степан вдруг снова схватил свою саблю. «Ко мне, ребята!» — крикнул он. «Жили вместе и помирать будем вместе». Небольшая кучка наиболее отчаянных бросилась под выстрелами и сабельными ударами к атаману. Корнило поднял булаву. «Стой, все, стой!» Черкасцы остановились, глаза их горели злобой, им было тяжко, что порыв их остановили. — Степан, в последний раз говорю, повинись, — сказал громко корнила не проливай зря крови христианской. Поедем вместе в Москву, к великому государю, и ты сам скажешь ему, какие обиды искусили тебя на воровство. Брось, все равно твое дело проиграно. Наступило напряженное молчание. Степан, опустив саблю, повесил голову. Многие из его окружения в отчаянии бросили оружие. Он хмуро, как затравленный волк, вышел вперед и с оскаженным лицом отдал свою дорогую турецкую саблю Корниле. алёшка Каторжный уже на том берегу торопливо уходил со своими хкамышенки на вольную волюшку. Корнила моргнул казакам, и веревки быстро и жестко опутали все тело Степана. Он не поднял глаз и тогда, когда подвели связанного фролку. Среди беспорядочной пищальной стрельбы по всему Кагальнику казаки уже грабили городок, и хриплого крика, встревоженных на своих гнездовьях чаек, вдруг послышались женские крики. и роды черти отбивалась от наседавшей на нее молодятины Матвевна. — Я-то чему тут причина? Не что это я вас затерла? Мужняя жена я или нет? — Ишь вырядилась стерьва, бояры не разина! Дай ей хорошенько разагрицко, суки кагальницкой! Весело на весеннем солнце блеснула сабля, и Матвеевна с глухим воем сперва точно недоуменно села на землю, пошарила что-то в воздухе толстыми руками, и вся в крови завалилась на бок. Дети с громким плачем бросились к ней. «Бей их, воровское отродье!» — крикнул точно пьяный молодой великан. «Куды их?» Опять весело блеснула сабля, и, пискнув по щенячье, сунулась носом в землю. Иванка весь ощетинился, и, сжав кулачонки и сверкая своими темными пуговками, вдруг махнул по казакам самой ядреной матершиной. Сперва казаки даже оторопели — Потом невольно расхохотались, уж очень чудно мальчонка картавил. А Иванка вязал и так, и эдак, и весь от злобы трясся. Великан боязливо оглянулся назад, не идет ли кто из старшин, и одним ударом, чуть не надвое, распластал Иванке голову, мигнул своим, и все через труп мальчонки скрылись в хате. Грабеж шел по всему городку. Кто сопротивлялся, убивали на месте. Безоружных уже пленных окружили цепью, и тут же на берегу подлепет лепет Донской волны открылся войсковой суд. Он был короток, всех, кроме Степана и Фролки, приговорили к смертной казни, а воровской кагальник постановлено было сжечь.